Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба. «Хорошо!» — цедит он сквозь зубы. «Бывали, жевали царь да царица! У царя, у царицы был один сын... Э, дурак, естественно!» Кот с досадой выплевывает цветок и топорщи усы потирает лоб когтистой лапой. «Проклятый склероз!» — говорит он. «Но ведь кое-что помню. Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться конь на обед, а молодец на ужин. А дальше...» — кот делает фехтовальные движения — — Три головы долой! Иван вынимает три сердца и... и... Плечи его поникают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли. «Кря — Кря-кря, мои деточки! — поет он, пощипывая струны. «Кря-кря, голубяточки! Я... я слезой вас отпаивала, вернее, выпаивала!» Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немузыкально кричит. не доедала, Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. «Труд, труд и труд!» — провозглашает он. «Только труд!» Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба Бармача. «Дошло до меня, великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени...» Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча лапой по лбу... Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Абуали, ну хорошо скажем, полуэкт. Голос его прерывается протяжным, пронзительным скрипом и отдаленным, ракочущим ко-ко-ко. Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах. Двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога. Проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. Ко-ко-ко. Переходит в звук тормозящейся магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.